Глава 7. Маура сидела в трейлере передвижного командного пункта в окружении телефонных аппаратов, телевизоров, ноутбуков. Кондиционер не работал, и в трейлере были те же 30 градусов, что и на улице. Офицер Эмертон, радиооператор, жадно глотнул воды, обмахиваясь рукой. А капитан Хейдер, офицер бостонской полиции, ответственный за спецоперацию, невозмутимым видом изучал план здания, выведенный на экране компьютера. Рядом с ним сидел инженер больницы и комментировал представленную схему. Сейчас она отсиживается в отделении диагностической визуализации. Пояснил инженер. Раньше в этом крыле находился рентген, а потом его перевели в новую пристройку. Боюсь, здесь вас ждут большие проблемы, капитан. «Что за проблема?» — спросил Хейдер. «С внешней стороны стены этого крыла защищены свинцом». К тому же здесь нет ни окон, ни дверей, ведущих наружу. С улицы вам никак туда не пробраться и баллон со солидоточивым газом не забросить. Получается, единственный вход в диагностическое отделение через этот коридор. Совершенно верно. Инженер посмотрел на Хейдера. Я так понимаю, она заперла эту дверь. Хейдер кивнул. Это означает, что она в ловушке. Мы велели своим людям отступить холла, чтобы убрать их с линии огня на случай, если она решит бежать. Она в тупике, единственный выход мимо ваших людей. Она надежно изолирована, но, с другой стороны, вам не просто будет пробраться внутрь. Похоже, мы в безвыходном положении. Инженер кликнул мышью, увеличивая фрагмент плана. Здесь есть одна лазейка, но все зависит от того, в какой именно точке она засела. Свинцовая защита имеется на стенах всех диагностических отделений, но здесь, помните, ожидания защиты нет. А здесь что за стройматериалы? штукатурка, сухая кладка, так что с верхнего этажа можно пробурить потолок. Инженер посмотрел на Хейдера. Но в этом случае она может переместиться в зону свинцовой обшивки, и тогда снова станет недоступной. «Прошу прощения», — мешал из своих разговор Маура. Хейдер обернулся, и в голубых глазах промелькнуло раздражение. «Да», — рявкнул он. «Я могу идти, капитан Хейдер? Больше мне вам нечего рассказать». «Пока нет». «Долго еще». «Дождитесь беседы с нашим переговорщиком. Ему понадобятся все свидетели». «Буду рада побеседовать с ним, но не вижу смысла торчать здесь. Мой офис на другой стороне улицы. Вы знаете, где найти меня». «Это не так уж близко, доктор Айлс, так что вам придется остаться. Хейдер уже отвернулся к дисплею, давая понять, что ее возражения бессмысленны. События разворачиваются слишком быстро, и мы не можем тратить время на розыск свидетелей». «Я же никуда не денусь». И я не единственный свидетель. Есть еще медсестры, которые ухаживали за ней. Мы их тоже задержали. И будем беседовать со всеми сразу. И еще тот доктор в ее палате. Все произошло у него на глазах. Капитан Хейдер. Иммертон оторвался от рации. Первые четыре этажа эвакуированы. На верхних этажах остались пациенты, находящиеся в критическом состоянии. А всех остальных уже увели. Что наше укрепление... «Внутренний периметр оцеплен, коридор заприказирован. Мы ждем людей, чтобы укрепить внешний периметр». Телевизор над головой Хейдера был настроен на местный бостонский канал и работал без звука. Шел прямой репортаж с места событий, кадры, мелькавшие на экране, были до боли знакомыми. «Вот Олбани-стрит», — подумала Маура. «А вот и трейлер командного пункта, где меня держат как пленницу». В то время как весь Бостон следил за разыгравшейся драмой по телевизору, Она находилась в самой гуще событий. Трейлер вдруг задрожал, и на пороге возник мужчина. Еще один коп, подумала она, заметив у него на поясе кобру пистолета. Но этот полицейский был ниже ростом, и не такой внушительный, как Хейдер. змокший от пота редкие каштановые волосы, липли к его ярко-красному черепу. «Боже, здесь душегубка хуже, чем на улице», — заметил мужчина. «У вас что, кондиционер не работает?» «Работает», — ответил Эмертон. «Но толку чуть. Все, некогда отвезти его в сервис. С этой электроникой прям беда». «Да, и с людьми тоже», — добавил вошедший взгляд его остановился на Мауре. Он протянул ей руку. «Вы доктор Айлс, верно?» «Я лейтенант Лерой Стилман. Меня вызвали, чтобы разрядить обстановку. Посмотреть, можно ли обойтись без насилия». «Вы переговорщик?» Он скромно пожал плечами. «Так меня называют». Они обменялись рукопожатиями. Возможно, все дело было в его непритязательной внешности. виноватое выражение лица, лысины во всю голову. Но Маура почему-то сразу прониклась к нему симпатии. В отличие от Хейдера, который, казалось, бурлил тестостероном, этот человек смотрел на нее со спокойной и терпеливой улыбкой, как будто готов был посвятить беседе с ней все свое время. Он повернулся к Хейдеру. «В этом трейлере невозможно находиться. Зачем ей сидеть здесь?» Ты сам просил не отпускать свидетелей. Да, но не зажаривать их живьем. Он распахнул дверь. любом другом месте будет намного приятнее, чем здесь. Они вышли, и Маура глубоко вздохнула, радуясь своему освобождению. Здесь на улице было хотя бы какое-то подобие ветерка. За то время, что она пребывала в заточении, Албани-стрит превратилась в море полицейских машин. Все подъезды к зданию бюро судмедэкспертизы были перекрыты. И она не знала удастся ли ей выехать с парковки. А в отдалении, за линией полицейского оцепления, маячили спутниковые тарелки, нависшие над крышами телевизионных фургонов. Интересно, репортеры же изнывают от жары, как она в полицейском трейлере?» Маура надеялась, что это так. «Спасибо, что подождали», — сказал стилман «Выбора мне не предоставили». Я понимаю, что причинил вам неудобство, но мы вынуждены задерживать всех свидетелей, чтобы коротко допросить их. Сейчас ситуация под контролем, и мне нужно хорошенько разобраться в происходящем. Мы не знаем ее мотивов, не знаем, сколько людей может находиться с ней. Мне необходимо понять, с кем мы имеем дело, чтобы найти правильный подход, когда мы начнем переговоры. Она пока молчит? Да. Мы изолировали... Три телефонные линии в том крыле, где она заприкадировалась Так что можем контролировать все ее звонки. Мы неоднократно пытались связаться с ней. Но она все время вешает трубку. Впрочем, пройдет время, и ей захочется общение. Так бывает почти всегда. Вы полагаете, она такая же, как все террористы? Как правило, если дело касается заложников, преступники ведут себя одинаково. И как много среди них женщин? «Должен признать, это нетипично. Вам когда-нибудь приходилось иметь дело с женщиной-террористкой?» Он задумался. «По правде говоря, — сказал он, — в моей практике это первый случай. Первый для всех нас. Здесь мы имеем дело с редким исключением. Женщины не захватывает заложников». «Но это захватило?» Он кивнул. «И пока я не располагаю информацией, мне приходится действовать по старой схеме. Прежде чем я вступлю в переговоры, мне необходимо знать о ней как можно больше. Кто она? Почему она это делает?» Маура покачала головой. «Не знаю, смогу ли я вам помочь. Вы последняя, кто вступал с ней в контакт. Расскажите мне все, что помните. Каждое слово, произнесенное ею, каждое ее движение...» Я была с ней наедине очень недолго, всего несколько минут. «Вы разговаривали?» И я пыталась. «Что вы ей говорили?» Маура почувствовала, что ладони вновь стали влажными. Стоило ей вспомнить ту поездку в лифте. Вспомнить, как дрожал рука женщины, сжимавшая пистолет. Я пыталась успокоить ее, урезонить. Я сказала, что хочу ей помочь. И как она реагировала? Она молчала, не проронила ни звука. И это было самое страшное. Она взглянула на Стилмана. Ее абсолютное молчание. Он нахмурился. «Она что, вообще никак не реагировала на ваши слова? Вы уверены в том, что она вас слышала?» «Она не глухая. Она реагировала на звуки. Я уверена в том, что она слышала вой сирен». И, тем не менее, не произнесла ни слова. Он покачал головой. «Странно. Может, мы имеем дело с языковым барьером?» Тогда это осложнит переговоры. Мне показалось, что она не расположена к переговорам. Давайте с самого начала, доктор Айлс. Расскажите все, что она делала, все, что делали вы. Я уже все рассказала капитану Хейдеру. Бесконечно задавая мне одни и те же вопросы, вы не продвинетесь ни на шаг. Я знаю, что вам приходится повторяться, но, может быть, что-то из того, что вы вспомните, окажется чрезвычайно важной деталью. «Единственной зацепкой для меня». Она отцелилась мне в голову. Мне трудно было сосредоточиться на чем-то. Я думала только как бы остаться в живых. «И все-таки вы были с ней. Вы лучше всех знаете, в каком она состоянии. У вас есть какие-то соображения, почему она это сделала? И собирается ли она расправиться с заложниками?» «Она уже убила одного человека. Это вам ни о чем не говорит?» Но с тех пор мы не слышали других выстрелов. Так что можно считать, первые критические полчаса миновали. А это самый опасный период. Именно в это время захватчик находится под воздействием страха и может убить заложника. Прошел уже час, а она не совершила больше никаких действий. Никто не пострадал, насколько нам известно. Тогда что она там делает? Понятия не имею. Мы по-прежнему пытаемся выяснить, кто она, откуда взялась. Убойный отдел проверяет, что предшествовало ее появлению в морге. В больничной палате сняты, как мы надеемся, ее отпечатки пальцев. Пока никто не пострадал, время работает на нас. Чем дольше будет пауза, тем больше информации о ней мы сможем получить. И тем выше вероятность того, что все обойдется без кровопролития и героизма. Он бросил взгляд в сторону больницы. «Видите вон там полицейских? Они уже готовы штурмовать здание». Если дойдет до этого, тогда можно считать мою миссию неудачной. У меня есть золотое правило не спешить. Мы блокировали ее в крыле, где нет ни окон, ни выходов, так что ей не уйти. Во всяком случае, своими ногами. Так что пусть посидит, обдумает ситуацию и со временем поймет, что нет другого выбора, кроме как сдаться. Если она достаточно разумна, чтобы это понять. Некоторое время Стилман молча смотрел на Мауру словно взвешивал ее слова. «Как вы считаете, она в здравом уме?» «Я считаю, что она до смерти напугана», сказала Маура. «Когда мы были одни в лифте, я видела ее взгляд. В нем была паника». «И поэтому она стреляла?» «Должно быть, она почувствовала угрозу. Нас было трое возле ее кровати, и мы все пытались усмирить ее». «Трое?» Медсестра, с которой я беседовал, сказала, что когда она вошла в палату, увидела только вас и охранника. «Был еще врач, молодой человек, блондин». «Медсестра его не видела». «Да, он сбежал». После того, как прогремел выстрел, он бросился на утек, словно трусливый заяц. Маура замолчала, все еще переживая тот факт, что она была брошена на произвол судьбы. И осталась одна в ловушке. «Как вы думаете, почему пациентка стреляла только в охранника? Ведь вас было там трое, возле ее койки». Он наклонился к ней стоял ближе всех. А может, все дело в его униформе? Маура нахмурилась. Что вы имеете в виду? Подумайте сами. Униформа — это символ власти. Она могла принять его за полицейского. Это наводит на мысль, что у нее могло быть криминальное прошлое. Многие люди боятся полиции. Для этого вовсе не обязательно быть преступником. Почему она не выстрелила в доктора? Я же сказал вам, он убежал. Его уже не было в палате. Но она и вас не убила. Потому что ей нужен был заложник. Я подвернулась под руку. Как вы думаете, она бы убила вас, будь такая возможность? Маура посмотрела ему в глаза. Я думаю, эта женщина не остановится ни перед чем, лишь бы остаться в живых. Внезапно распахнулась дверь трейлера. Капитан Хейдер высунул голову и обратился к Стилману. «Пожалуй, тебе стоит зайти к нам и кое-что послушать, Лерой». «Что там?» «Только что поймали в эфире». Маура вернулась следом за Стилманом в трейлер, где, как ей показалось, стало совсем ничем дышать. «Прокрути эту передачу еще раз», — попросил Хейдер и мертона Из динамика раздался взволнованный мужской голос. «Вы слушаете радиостанцию Кбур, и с вами я, Роб Рой, ведущий программы этого странного дня, друзья». «У нас тут прелюбопытная ситуация, только что к нам». Поступил звонок от дамы, которая утверждает, будто она удерживает заложников в медицинском центре. «Я поначалу не поверил, но наш оператор как раз сейчас беседует с ней. Мы думаем, что она не обманывает». «Какого черта?» — возмутился Стилман. «Это же наверняка мистификация. Мы полностью изолировали все телефонные линии». «Слушай дальше». Перебил его Хейдер. «Итак, здравствуйте, мисс». — прозвучал голос диджея. — Мы готовы выслушать вас. Назовите свое имя. — Мое имя знать не обязательно, — отозвался хриплый женский голос. — Хорошо, ну и зачем вы все это делаете? — Жребий брошен. Это все, что я хотела сказать. — И что это значит? — Передайте им. Просто передайте. Жребий брошен. — хорошо. — Хорошо чтобы это не означало весь Бостон это услышал. Друзья, если вы нас слушаете, знаете, что жребий брошен. Это пропой, и мы находимся на прямой связи с дамой, из-за которой разгорелся весь этот цирбор. Скажите полиция, чтобы убирались, продолжала женщина. Здесь в этой комнате у меня шесть разоложников, и пуль хватит на всех. Эй, мэм, вам нужно успокоиться, не трогайте никого. Стилман побагровил от злости. «Как такое могло произойти?» — воскликнул он, повернувшись к Хейдеру. «Я думал, мы изолировали телефонные линии». «Так и есть, но она звонила сотово». «С чего сотова «Номер зарегистрирован на имя Стефани Тэм». «Нам известно, кто это». «Ой, друзья, у меня проблема сказал Рупруй. Звукорежиссер только что сообщил мне, что нам поступил приказ прекратить переговоры. Полиция перекрывает нам эфир, друзья, и мне приходится сворачивать разговор. «Вы все еще на связи, Мэм? Алло!» Пауза. «Похоже, мы потеряли связь. Ну, я надеюсь, она успокоится. Дамочка, если вы все еще слышите меня, пожалуйста, не трогайте никого. Мы можем помочь вам. А всем нашим слушателям напоминаю, с вами радиостанция «ГБУР». Жребий брошен». эмертон выключил запись. «Все», — сказал он, — вот что нам удалось записать на пленку. Мы тоже перекрыли этот звонок, как только поняли, с кем говорит диджей. Но эта часть разговора все-таки просочилась. На Стилмане лица не было. Он стоял, уставившись на теперь уже немую аппаратуру. «Черт возьми!» Что она задумала, Лерой? Обратился к нему Хейдер. Что это было? Попытка привлечь внимание? Она ищет у публики сочувствия Не знаю, все это очень странно. Почему она не разговаривает с нами? Почему звонит на радиостанцию? Мы пытаемся связаться с ней, она постоянно вешает трубку. Она говорит с акцентом. стилман взглянул на Хейдера. Она явно не американка. И что значит эта фраза «Жребий брошен»? Что она хочет этим сказать? Что игра началась? Это цитата из Юлия Цезаря, подсказала Маура. Все посмотрели на нее. «Что?» Эти слова произнес Юлий Цезарь, стоя на берегу Рубикона. Перейдя через реку, он объявил гражданскую войну Риму. Он знал, сделай он этот шаг, и обратной дороги не будет. «При здесь Юлий Цезарь?» — удивился Хейдер. Я просто рассказываю вам, откуда взялась эта цитата. Когда Цезарь отдавал своим воинам приказ перейти реку, он понимал, что возврата не будет. Это был большой риск, но Цезарь... Слыл азартным игроком и любил бросать кости. Приняв решение, он произнес «Жребий брошен». Маура помолчала и добавила. И вошел в историю. «Так вот, что значит перейти Рубикон», — наконец понял Стилман. Маура кивнула. «Наша террористка приняла решение. Она дала нам понять, что обратной дороги для нее нет». «Мы получили информацию по этому сотому телефону», — раздался возглас эмертона Стефания Тем – одна из докторов медицинского центра отделения акушерства и гинекологии. Она не отвечает на звонки, и в последний раз ее видели когда она направлялась в отделение диагностической визуализации к своей пациентке. В больнице сейчас проверяют расписание дежурств и наличие персонала, пытаясь установить, кто может находиться в числе заложников. «Похоже, одно имя нам уже известно», – заметил Стилман. «А что с сотовым?» Мы пытались дозвониться по нему, но никто не отвечает о наши звонки. Отключить его или оставить? Если мы обрубим ей связь, она может разозлиться. Пока пусть телефон работает, а мы просто будем отслеживать ее звонки. Стилман немного помолчал и, достав носовой платок, промокнул вспотевший лоб. По крайней мере, она начала общаться, только вот не с нами. «Я уже задыхаюсь», — подумала Маура глядя на распаренное лицо Стилмана. не обещает быть еще горячее. Она вдруг почувствовала, что ее качает, и поняла, ей нельзя оставаться здесь ни минуты. «Мне нужно на воздух», — произнесла Маура. «Могу я уйти?» Стилман окинул ее рассеянным взглядом. «Да, да, идите. Постойте. У нас есть ваш контактный телефон?» «У капитана Хейдера есть и домашние сотовые номера. Можете звонить в любое время». Она вышла на улицу и остановилась, зажмурившись от яркого после полуденного солнца. Затуманенным взглядом окинула Олбани-стрит. По этой улице она каждый день подъезжала к работе, и все здесь было до боли знакомо. Но сегодня на Олбани-стрит царил хаос. Она превратилась в бурлящее море полицейских патрулей и больше напоминала место боевых учений. Все ждали следующего шага со стороны женщины, вступившей на тропу войны. Женщина — личность которой до сих пор оставалась загадкой для всех. Маура направилась к своему офису, пробираясь среди припаркованных полицейских машин. Нырнула под ленту оцепления и, выпрямившись, заметила знакомую фигуру, двигавшуюся ей навстречу. Вот уже два года она была знакома с Габриэлем Дином и никогда еще не видела его таким взволнованным. Он редко поддавался эмоциям. Но сейчас, по выражению его лица, можно было сказать, что он в дикой панике. «Какие-нибудь имена уже известны?» — спросил он. «Имена?» — переспросила Маура в недоумении, покачав головой. «Имена заложников. Кто в здании?» «Пока я слышала только одно имя доктора». «Какого?» Она замолчала, удивлённой его бурной реакцией. «Доктор тем с ее сотово звонили на радиостанцию. Дин повернулся и взглянул на больницу. «О, Господи! А в чем дело?» «Я не могу найти Джейн. Ее нет среди пациентов, эвакуированных с этажа». «Когда она попала в больницу?» «Сегодня утром, после того, как у нее отошли воды». Габриэль посмотрел на Мауру. Ее принимала доктор тем Маура уставилась на него, вдруг вспомнив то, что слышала в трейлере. «Доктора тем последний раз видели, когда она направлялась...» В отделении диагностической визуализации к своей пациентке. Джейн. Доктор как раз спускалась к Джейн. "Думаю, вам лучше пойти со мной", сказала Маура.